Ведь за что на него в сущности напали? Хотели убить. Но заметил подозрительного типа. Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал. Но за это же не убивают. Уйти от такого преследователя, как Колокольников, проще парень репы. Захотел рыжий парень из ресторана смыться, профессионалы его не устерегли. А тут от Зеленогорска да Соловьевского переулка неискушенный мужик бандита довел. Или бандит неискушенного мужика привел туда, где ему удобно было с ним расправиться, сказал Корнилов. Тот, за кем Колокольников следил, наверняка думал, что он многое видел, к примеру, как дружки Левы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали его труп в машину, а раз так то есть считали, что Колокольникову известен и номер машины. «Правильно», — согласился Бугаев. «И от машины они, скорее всего, сразу же избавились или номера поменяли. А если так, то им не только такой специалист, как я, нужен, но и машина. Выходит, что майор Бугаев для них — самая подходящая фигура?» «Не будем гадать». Корнилов стал собирать лежавшие перед ним бумаги, давая понять, что ночное обдение заканчивается. То, что произошло с Колокольниковым на пути из Зеленогорска на Васильевский остров, мы сможем узнать только тогда, когда он придет с себя. Но, похоже, это будет не скоро. Нам надо ловить этих бандитов. Завтра с утра Белянчиков займется Жогиным. Продумай, как следует, в какую больницу его положить. Как охранять его жену? Сами видите, с кем дело имеем. А ты, Семён, сиди в своей новой квартире, звонка жди. Ну, конечно, не затворничай. Веди себя естественно. Вечером на часок, на два, пять в Адмиралтейский заверни. Ты же нас человек денежный. Кассу недавно взял. И звони, как договорились, трижды в день. И сразу, как что-то новенькое появится, все. «У вас в приемной, что ли, переночевать?» — задумчиво сказал Белянчиков, когда они выходили из кабинета Корнилова. «Да, наверное, в диване клопы едете». Но никто на его шутку не ответил. Корнилов всегда очень тщательно готовился к допросам. К трудным допросам. Нет, он не старался предугадать, как может повести себя человек, с которым предстояло беседовать и не продумывал заранее все вопросы, которые собирался ему задать, не обременял себя продумыванием уловок, которые могли бы ему выявить то, или чего этот допрос состоялся. Некоторым его сослуживцам казалось, что он проводил допросы и беседы с подозреваемыми, вопреки теории, которую когда-то изучил на юрфаке. Но они ошибались. Опыт подсказывал полковнику, что в общении с людьми теория хороша только до известных пределов. Личность человека гораздо богаче, чем любая теория. И поэтому Корнилов считал поведение человека непредсказуемым. Он знал, что оно зависит порой от мелочей, о которых сам человек может даже не отдавать себе отчета. От того, как он выспался, от обиды, которую причинил ему сосед по камере, от известий, полученных в воли, от того, светит ли солнце или небо, затянуто тучами. Но к тому моменту, когда полковник шел к человеку, с которым предстояла беседа, или этот человек сам приходил к нему вызванной повесткой, или его приводил на допрос конвойной, Корнилов хотел знать о нем как можно больше и собирал эти сведения по крупицам. Черты характера и отношения к семье, увлечения, отношения к нему друзей и его к друзьям, круг сослуживцев. Всегда было трудно предугадать, Какие порой малозначительные детали о человеке он поручит выяснить своим сотрудникам. Старшего лейтенанта Лебедева совсем не удивило задание Корнилова узнать, давно ли водит Борис Дмитриевич Асокин автомашину, сколько автомобилей у него уже было, попадал ли он в аварии, нарушал ли правила езды. Необходимость таких сведений не вызывала у Лебедева никаких сомнений. Даже просьба... Пора спросить о том, как Асокин относится к своему автомобилю, аккуратист, по воскресеньям драющий ее замшей или безалаберный неряха, по полгода не открывающий капот. Лебенев хоть и не очень четко, но представлял себе, как сможет воспользоваться шеф такими сведениями. Но вот зачем потребовалось Корнилову выяснять, бережливый ли человек Асокин или транжира,